Глава 4. Переговоры прошли успешно. Транспорт снова лёг в дрейф. Претензий у меня хватало, но акцентироваться на них не стало. Наоборот, даже поблагодарила за гостеприимство, отчего капитан окончательно расслабился и пребывал в благодушном настроении, пообещав под протокол подтвердить нападение и мои решительные, так сказать, действия, позволившие нейтрализовать угрозу. А тут и якобы отставший конвой объявился – у них типа неполадки были в синхронизации с гиперпорталом, и случились они аккурат в тот момент, когда Колдвин уже встал на струну. Дескать, именно по этой причине предупредить не успели. Ага, так я и поверила. Впрочем, командир конвоя передо мной и не отчитывался, и уж тем более не извинялся. Во всяком случае, мне стало понятно, что капитан транспорта был не в курсе происходящего, потому что орал мужик на общем канале связи так, что я чуть не оглохла. Ну да ладно, пусть это будет на их совести. Главное, что капитан боевого крейсера не стал чинить препятствий, хотя и мог. Вооружение его корабля всяко покруче будет, чем теперь уже у моего эсминца. Даже похвалил зараза и поздравил с честно заслуженным трофеем. Мне бы этому лицемеру в глаз плюнуть, а вместо этого пришлось спасибо говорить. Но ничего, переживу как-нибудь». Далее, при помощи искусственного интеллекта эсминца и абордажного бота, которым он управлял дистанционно, мои вещи были благополучно доставлены на борт. Потом пришло время формирования ордера и продолжения движения дальше по маршруту. А я оказалась предоставлена сама себе, полностью выключена из навигационного процесса. Обидно, но ничего не поделаешь. Однако прежде чем заняться насущными делами, я не смогла отказать себе в удовольствии, сидя в капитанском ложементе, наблюдать, как эсминец вслед за транспортом и остальным конвоем синхронизируется с гиперпорталом, проходя в створ. А дел было много. К примеру, необходимо отмыть десантный отсек бота от крови, мозгов и кишок. Там этого добра, развешенного повсюду, хватало. Обыскать кучу разорванных трупов на предмет чего-нибудь ценного, сохранившего целостность после расстрела в упор. Но это подождет. Главная цель – все-таки капитанская каюта. Ведь в процессе допроса капитан сказал, что там, внутри личного сейфа, лежит немалая такая сумма за мою доставку. Полтора миллиона в обезличенных картах. Не слабые деньги, надо сказать, за такое простое задание. Как бы там ни было, но лишними имперские кредиты точно не будут. Однако при обыске, теперь уже моей каюты, Выяснилось, что денег там было на 600 тысяч больше. Тоже на обезличенных картах, но лежали они отдельно. Может, на зарплату людям или на оперативные судовые нужды. Теперь уже без разницы. Не знаю, как там дальше пойдет с официальным оформлением приза. Я ведь пока даже не гражданин империи или какого другого субъекта содружества. Меня, в общем-то, как бы не существует. В земном союзе с некоторых пор я не числюсь от слова «совсем», ибо Мила Герасимова, бывшая гражданкой союза, скорее всего, находится в статусе пропавшей без вести. А Миранда Гера, возникшая вместо нее, еще не успела где-либо прописаться в гражданских правах. Потому и гложит меня червячок сомнения по поводу регистрации моей новой собственности. Это я к тому, что сам и мне не нужен. Нафиг такой раритет?» Продам, если, конечно, найдется желающий. А вот боевой бот с абордажной функцией мне пригодится, его оставлю себе. Разумеется, если вообще получится его прихватизировать. Но на этот счет как раз мысли имеются. Матта Винелли дала адресок одной юридической конторы, которая может взяться за решение моих вопросов. И я уже даже отправила запрос через гиперсвязь. Берет контора дорого, но со слов той же Нелли Отрабатывают денежки на 100%. Мне их помощь точно понадобится. А то ведь обдерут имперские бюрократы до исподнего. Кстати, илентийская дамочка советовала без представителя Аксель и сыновья в биорес даже не соваться. Дескать, так надежней будет. А я что? Я как раз только за. В имперских законах мало что понимаю. Помощь точно не помешает. В общем, когда разгребла дела первой необходимости? Отправилась в стартовый отсек разбираться с трупами. Они так и валялись кучей, куда я их по-быстрому свалила, дабы не мешались под ногами. И пусть с момента бойни прошло каких-то пять часов, скоро начнут пованивать, а значит, необходимо что-то с ними делать. Правда, ковыряться в груди кровавого мяса, перемешанного с остатками скафандров, хотелось мало. Точнее говоря, вообще желания не было. И тут я вспомнила, что у меня в машинном отделении Еще пленник имеется. Надо бы на него тоже глянуть. Вдруг еще не сдох. И надо же, мой полонянин выжил, хотя и находился на грани между жизнью и смертью. Я ж его пополам сложила, чтобы он поместился в ящике, а туда запихивала, не особо задумываясь. Короче, утрамбовала головой вниз, так что он все это время нюхал свои ботинки. Кислорота внутрь поступал слабо, поэтому, когда открыла, рожа у него уже синюшная была». К тому же справил малую нужду, и, похоже, не один раз. Чуть не задохнулся в собственных испарениях. Когда извлекала болезного, сама поразилась. Как запихать-то умудрилась? Еле вытащила, бросила на палубу. По виду не старый еще, лет на 25 выглядит. Лежит, усиленно дышит, восполняя дефицит кислорода в тканях и пытается разогнуться. А я в толк не возьму, что мне с ним делать-то теперь? Одно дело грохнуть в бою, и другое – убить вот так валяющегося у ног безоружного и, в общем-то, беспомощного человека. Нет, я помню, что он враг, и тут по мою душу. Но бой ведь закончен уже. Отдать правосудию? Пусть имперцы делают с ним, что хотят. По-любому ведь мало не покажется. А с другой стороны, если вспомнить о неуместном здесь и сейчас милосердии, может как раз гуманья пристрелить, чтобы не мучился. Вот и учитель всегда настаивал на том, что хороший враг – мертвый враг. И как бы жалко он ни выглядел, проявлять сострадание нельзя. Причем сколько живу, столько убеждаюсь в правоте науки Грола. Ведь сложись, ситуация не в мою пользу. Этот пират, не задумываясь, меня об на ремни порезал. И, кстати, раз это не я, а он у меня в плену, почему бы не пристроить его к делу? Пусть потрудится в мою пользу. Придется, правда, везде за ним ходить. Одного ты не оставишь, тут же пакость задумает. Но мне пока все равно делать нечего. «Ты кто?» — хрипит пленник. «А есть разница?» — отвечаю вопросом на вопрос. «Убьёшь?» — интересуется он. «Пока не знаю», — пожала плечами я. «Надо?» — мотает интенсивно головой, давая мне понять, что вот убивать его как раз вообще не стоит. «Как вести себя будешь?» «Даю я надежду и одновременно с этим открываю лицевую маску, чтобы продолжить, уже глядя глаза в глаза. Лишнее движение, любое неповиновение, и ты труп». Глядя на мою уродливую рожу, мужик побледнел. Буквально как мел стал. «Вставай!» – подбородком указала направление. «Пошли!» «Куда?» «Но уж точно не в ресторан!» – усмехнулась я, показывая зубы в щели рта. «Отведу тебя к твоему экипажу». «Они живы!» Мужик поднялся, опираясь на пиллерс, у которого лежал. «Много вопросов». Пинок бронированной ноги придает необходимое ускорение в нужном направлении. И далее дядя, быстро перебирая конечностями, семенит впереди, спиной ощущая направленный в него игольник. По пути заставила подобрать обрубок, оставшийся от капитана. «Ну, чтобы мясо к мясу. Они ведь один экипаж». Вот пусть и валяются вместе, то есть одной кучей. Оружие с трупов я уже собрала во избежание необдуманных действий пленника. С этой кучи собрать трофеи почти не вышло. Несколько шлемов, батарей, аптечки и так, по мелочи. К тому времени мы как раз вошли в следующую систему. Тут, ближе к территории империи, гиперпространственные переходы короткие. Предупредила старшего конвоя, что чуть отклонюсь от маршрута и скоро догоню. Нужно было избавиться от тел предыдущего экипажа. Не сбрасывать же их прямо на маршруте следования. Маловероятно, но ведь кто-то может налететь на промороженные до каменного состояния тела. При этом такое столкновение вряд ли нанесет какой-либо ущерб космическому кораблю. Но мусорить все же не стоит. Сброшу чуть в стороне, и пусть себе летят. Велели не задерживаться. Так я и не стала. Быстренько управилась». И, конечно же, всю грязную работу, связанную с похоронами, выполнил пленник. А когда закончил, сам отправился следом, предварительно получив выстрел милосердия в затылок. Так и почил, даже не поняв, что уже умер. Мне б его и к другим не менее грязным работам привлечь. Но береженного бог бережет. Носись тут с ним, приглядывай и бойся все время повернуться спиной. Опять же, кормить и так далее. Нафиг-нафиг. Так что пусть летит себе». «Сама справлюсь. Времени будет много». В общем, задержалась ненадолго совсем и снова пристроилась в походный ордер. Естественно, не сама. И скин корабля выполнил мою команду. В планах дальше было заниматься уборкой, но тут что-то такая усталость накатила. И вряд ли я так уж перетрудилась физически. На экзоте и сутки длиннее, и гравитация заметно выше. К тому же работа по разделке туш сама по себе тяжелая. А здесь всего-то одного гаврика лично порешила, другому по башке аккуратно звездануло. Остальных роботы постреляли. Скорее всего, нервное напряжение сказывается. Моё путешествие длится уже половину стандартного года. причем все это время я бодрствовала, каждый день ожидая, когда за мной придут. Понятно, что это должно было случиться ближе к концу, так сказать, круиза, но экипажу тоже доверять было нельзя». Я уже один раз доверилась незнакомым людям в медицинской клинике. Теперь вот пожинаю плоды того доверия. Короче, все время пути нервы были в напряжении, потом кровавая развязка. И вот теперь организм желает расслабиться. Чувствую, что клюю носом, и глаза сами начинают закрываться. Закатилась в рубку и прямо в скафандре отрубилась, едва завалилась в ложемент. Рассказывать подробно, что делала целую неделю до пересечения границы империи, не буду. Да и не занималась чем-то особо интересным. Шаталась по кораблю, от скуки мыла десантный отсек бота, упражнялась в плазменной сварке, залатово полученной во время скоротечного расстрела пробоины. Искала на складе запчасти для мелкого ремонта и, собственно, проводила его. Там надо было всего-то один разбитый блок с электроникой заменить. Кстати... Хотела обмануть судьбу. Помните, у меня с собой и скин с пчелы был. Так вот, он когда-то стоял на подобном же агрегате. Вот и возникла дурацкая идея, что ежели штатный поменять местами с пчелкиным, мой умный помощник даст разрешение на управление в обход всех правил. Ага, раскатала губу. Установить-то установила. Но дальше была послана в дальние дали. Мол, извини, командир. Но пока сертификат допуск не предъявишь, никуда не полетим. Дескать, ставь меня в летуна и хоть куда, допуск позволяет. А вот пустотная навигация – это, извини, не про тебя. Установка намертво прошита в программу. Мои предположения, что ежели покопаться в программном коде и скина, то можно обойти заводские закладки, оказались беспочвены. Фиг там. Как выяснилось, после удаления таких вещей Включается механизм самоликвидации матрицы искусственного интеллекта. Такие дела. Поэтому вернула все в исходное. Я ж не знаю, как пойдет процесс легализации и оформления корабля. Мало ли отметут все под ноль. Иди потом доказывай, что на боте мой собственный девайс установлен был. Еще необходимо добавить, что ответ от юридической конторы «Аксель и сыновья» мною был таки получен при очередном сходе со струны. Потому что пока корабль находится в гиперпространстве, галанет не работает. Что могу о них сказать? В профессиональном плане пока почти ничего. Но вот к деньгам, похоже, относятся очень трепетно. В смысле жадные до них. Просто жуть. Запросили аж 300 тысяч кредитов, если мои дела решатся положительно. И сотню, ежели наоборот. Вот, блин, это ж надо до чего ушлые господа. «За хорошую работу 300, за плохую сотка. Где бы мне так устроиться, чтобы ни хрена не делать и зарплату получать? Ну красота же!» Однако чуть позже выяснилось, что ребятки на самом деле не только деньги с клиентов драть умеют. В законах также шарят не по-детски. Эдра НИП, так назвался теперь уже мой личный адвокат, который и вышел на связь, буквально с места в карьер развил бурную деятельность. То есть за 7 часов внутри системного перехода от одного гиперпортала до другого многое успел сделать. Для начала очень подробно расспрашивал. Знать хотел все. Впрочем, вопросы задавать тоже умел. Такому без привычки не заметишь, как вывалишь мельчайшие подробности своей жизни. Эх, в нем великий следователь умер. Вот где он мог бы раскрыть все грани своего таланта на небе юриспруденции» но выбрал почему-то совершенно другой полюс этого направления. Однако это его личное дело. Вот только грол меня и в этой сфере натаскал, чтобы в случае чего знала, что можно говорить, а о чем лучше промолчать. Эти господа ведь так беседу строят, что поймать неопытного на противоречиях труда не составит. Благо Эдра старался не для того, чтобы меня в чем-нибудь обвинить, а совсем наоборот. Видимо, запах немалых денег почувствовал сразу». К слову сказать, у меня ведь их пока как бы и нет. Все они хранятся на депозитном счету Биорес. Их еще нужно было оттуда выковырять. Хотя обезличенные карты, судя по высвечивающейся цифре на каждой, могут порадовать меня сразу двумя миллионами и еще соточкой сверху. Но это карты. Дабы их обналичить, одного доступа к галанету недостаточно. Вернее, достаточно, но для этого необходимо быть полноправным гражданином. Чем я лично похвастаться не могу. А как работают органы правопорядка, наверное, знают все. Кто-то на личном опыте, а кто-то из информационных или новостных каналов. И что характерно, они везде примерно одинаково действуют. Способ прост, как кувалда. Разобраться как следует и наказать, кого попало. Вот только прежде, чем начнут разбираться, морды в пол положат, причем церемониться не станут. А начнешь сопротивляться – так еще и усугубят, то есть подойдут к делу с особым пристрастием. И ничего потом не предъявишь за превышение мер воздействия, потому что нефиг было выпендриваться. Короче, повяжут и в каталажку определят. Потом-то выпустят, конечно, но половины временно конфискованного имущества не досчитаешься. И хорошо еще, если только половины, но карточки с деньгами по-любому уведут. Вот и адвокат Эдра Нип в этом не сомневался. Пришлось составлять полный перечень имущества. Ну как полный? Относительно, конечно. В этом списке фигурировало то, что могло легко испариться. Личные вещи, все те же карты, кое-что из ценного оборудования. Эсминец шел отдельной позицией с упоминанием, что полностью исправен и боеспособен. К этому прилагалась диагностическая карта имеющихся систем, сформированная управляющим искусственным интеллектом. То же самое с абордажно-штурмовым ботом. Теперь, даже если что стырят, потом не отмажутся, ибо обе диагностические карты были тут же завизированы нотариусом. Ага, Эдра и такую функцию имел в своем арсенале. Как, спросите, меня оформлял? А на основе закрытого полностью контракта Биорес. Там все было прописано очень четко. Что должна была делать я, и что в ответ обязались предоставить они. И одним из важнейших пунктов шла как раз помощь в получении гражданства империи. Этот контракт, если угодно, своеобразно такое свидетельство о рождении нового гражданина. Единственный имеющийся у меня документ, на основании которого можно было заключать соглашение об услугах. Впрочем, не совсем так. Контракт на самом деле никаких прав мне не давал. Но вот сам Эдра считал иначе. Он вполне допускал, что сможет договориться с моими работодателями об оформлении гражданства задним числом. Сказал, что это уже его проблемы, как он это будет делать. Правда, оговорился, что в случае чего расходы придется оплачивать мне. Печально, конечно, так ведь и деваться некуда. Была, правда, шальная мысль, что разведут меня на Микине, поделят денежки, заработанные тяжким трудом, да бросят подыхать, если сразу не грохнут. Но потом, немного поразмышляв, поняла простую вещь. Нелли не стала бы советовать эту контору, если бы фирма занималась откровенным кидаловым. Есть такое слово – репутация. И порой она очень дорого стоит. Раз обманешь – и лишишься всего. Так что вряд ли меня надуть хотят. Вот бабла за свою работу вытрясти побольше – это да. Что, собственно, и постараются сделать. Тут и к гадалке ходить без надобности – Тем не менее, интересы мои, скорее всего, защитят. А если так, то, как говорил один герой из древнего, плоского еще фильма, лучше отдать часть, чтобы не потерять целое. И тут он прав, как никогда. Иногда жадность может сильно навредить. Потом Эдра долго и нудно инструктировал, как действовать при встрече с властями. Кстати, капитан транспорта присутствовал при разговоре. Виртуально, конечно, ведь все мы в тот момент находились в разных местах. Главное, что капитан Селиан Айлер подтвердил мною сказанное под протокол и предоставил записи радиопереговоров со своей стороны. Были такие же и с моей, для сравнения показаний, так сказать. В общем, адвокат посоветовал ничего не бояться и не сопротивляться властям. Дескать, если что попытаются умыкнуть, он их без средств к существованию оставит. Мол, это даже хорошо, если посмеют. Тогда поимеем еще больше. Однако гад не забыл при этом составить отдельный договор на подобный случай. Причем процент затребовал 50 на 50. То есть основная сумма возвращается мне до копейки за вычетом оперативных расходов. А ежели случится прибыток, то вот его делим пополам. Глазки у благообразованного мужчины с круглым лицом аж огнем горели в предвкушении. Видно было, что он буквально мечтает, чтобы стражи порядка оказались непуганные и таки посмели пойти на должностное преступление. Не повезло. В смысле, Эдре не повезло. Потому что едва наш маленький караван вошел в систему ДУРА, первым, кто отреагировал на появление идентификатора эсминца, был новейший линейный крейсер ВКС «Империи». Так случилось, что он оказался ближе а дальше события развивались в лучших традициях межведомственных отношений. То есть по факту, что военные силы, что полицейские, служат по сути одному государству, и функции выполняют примерно одинаковые. Но тем не менее это не мешает им, не то чтобы враждовать, но каждый считает другого дармоедом и старается тянуть одеяло на себя. С одной стороны, задержание пирата происходит в зоне ответственности внутрисистемных властей, а с другой, вояки тут тоже не на прогулке. И раз уж несут службу по охране приграничных серой зоны территорий, то имеют полное право действовать. Как говорится, кто первый встал, того и тапки. Тут ведь премии и все такое. Однако в армии, как ни крути, порядка больше. Вот местные копы точно постарались бы перегнуть палку. Вояки же ограничились лишь моральным давлением. И до прямого воровства дело не дошло. Но давайте все-таки по порядку. Досмотровую партию я встречала на всякий случай лежа на животе, руки за головой. В смысле не доставило удовольствия при задержании отличиться за мой счет. Да и парни особо не зверствовали, надо отметить. Предложили вскрыться, что я и сделала незамедлительно. Все личное оружие, какое было, сразу сложила отдельно. Потребовали коды доступа к эскину, тут же их получили. Короче, максимально содействовала. Потом на борт поднялась призовая команда, которую я под протокол. А все действия с начала операции задержания велись под протокол. Вежливо предупредила, что это вообще-то мой приз, и им в этом плане ничего не светит. Мне, естественно, в слегка грубоватой форме посоветовали заткнуться, пока не спрашивают. На что я опять очень вежливо поставила в известность. Мол, даже если начнут спрашивать, то без своего адвоката далее шли данные специалиста и название фирмы, в которой он работает. Не собираюсь отвечать ни на один из заданных вопросов. Потому, как переглянулись вояки, я догадалась, что юридическую фирму «Аксель и сыновья» в империи точно знают. И не то чтобы отношение ко мне сразу изменилось в лучшую сторону, но хотя бы перестали прикладами в спину подгонять при конвоировании в карцер на борту линейного крейсера а потом еще даже накормили от пуса. Сам межведомственный цирк по дележке неубитого медведя проходил, естественно, без моего участия. Я в это время получала оздоровительные процедуры в медицинской капсуле или валялась на узкой шконке камеры предварительного заключения военной прокуратуры. Откуда взялась медкапсула? Так вояки же, у них и не такое оборудование можно найти, бюджет позволяет и женщина-медик в звании, равном нашему земному майору, при медицинском осмотре ужаснулась моему состоянию. Ну да, снова кожа лопаться начала. Я-то к этому привыкла, когда совсем не в моготу становилась, шла к Сивому, если говорить о проживании в Марстауне. Там, к слову, эти неудобства, связанные со здоровьем кожных покровов, досаждали меньше всего. Видимо, потому, что я в богадельне Сиова была, по сути, постоянным клиентом только попадала к нему в связи с переломами, порезами, сильнейшими растяжениями, сотрясениями мозга и так далее. В общем, по причине получения травм в процессе постоянных тренировок. Так что лечение кожных недугов шло, как правило, автоматическим бонусом в фоновом режиме. Вот когда оказалось на экзоте, стало сложнее. Но тут выручала восстановительный комплекс, так называемый коктейль который я заказывала на Центральной планетарной базе через Кирилла Эдуардовича Демидова. И тем не менее пару-тройку раз пришлось воспользоваться услугами медицинского отсека «Центральный». Помните, говорила, что ездила с шефом туда, дабы под разгоном учебной базы подтягивать? Так вот, быстрое изучение блоков информации – штука нужная, однако и о здоровье не стоило забывать. В общем, совмещала, когда совсем плохо становилась. А тут, получается, уже полгода была лишена медицинской помощи. Я, конечно, взяла с собой пару курсов того самого восстановительного коктейля. Однако это тоже ведь не панацея. Скажем так, на момент задержания в системе ДУРА у меня уже начинались серьезные проблемы. Проще говоря, срочно нужна была медкапсула. И вояки мне ее предоставили, хотя были совсем не обязаны. Даже просить не пришлось. Медик военной прокуратуры, осмотрев меня, буквально на дыбы встала и на целые сутки закупорила в пузырь. Это у них тут сленг такой, за что ей от меня отдельная благодарность. Даже денег не потребовали в итоге. А попади я в руки местных гражданских властей, даже не знаю, как бы оно все обернулось. Про лютую грызню между законниками и вояками мне уже сам Эдра поведал, когда меня навестил. Он прибыл на четвертый день после заключения меня под стражу. Собственно, с его прибытием это заключение закончилось, и меня освободили. Даже извинения принесли за накладку. Ага, так я и поверила. Тоже мне накладка. Хотели заслуги себе приписать. В этом сомнений нет. И приписали бы. Кто я для них всех? Никто и звать никак. Меня ведь нет. Вообще нет. То есть абсолютно. Три дня мне крутили пейсы. Впрочем, не три, а два, если быть точной. Сутки ведь в пузыре провалялось. Зато арапа нанос вешали качественно, как положено в рамках жанра. Один следователь добрый, другой, как это водится наоборот. Правда, в уши дули одно и то же. Откажись, мы, от всех претензий на имущество пиратов и на все, что имеется на борту. И тогда, может быть, они походотайствуют и так далее и тому подобное. Даже незаконное проникновение на территорию империи Кадар пробовали инкриминировать. В ответ на их претензии я отвечала, как наказывал сынуля. Ну, в смысле Эдра же не Аксель, который по логике вещей отец, а значит, входит в когорту сыновей. Поэтому сынуля. Так вот, толбичила, что без адвоката никаких разговоров. А вот когда он объявится, тогда с нашим превеликим удовольствием отвечу на любые вопросы и выслушаю обвинения. Вот только все эти обвинения отчего-то улетучились с появлением названного лица. Причем лицо это оказалось весьма колоритным. Я ведь своего адвоката до этого момента живьем не видела. Только голографическое изображение, к тому же сильно уменьшенное. На самом деле он оказался огромен, около двух метров ростом и толст. Не понаслышке знаю, что на больших людях лишний вес не так заметен. Но, к примеру, 30 добавочных килограмм жира при моих 175 см роста будут выглядеть более безобразно, чем на ком-то двухметровом. Там они просто размажутся по всему телу тонким слоем и будут не очень заметны. Но этот господин даже при своих габаритах выглядел толстым, что, впрочем, совсем не мешало ему двигаться столь стремительно, словно этих дополнительных килограмм вообще не существует. Сказала бы, катается колобком, но при таких габаритах, скорее, огромной глыбой. Он, словно горный обвал, обрушился на местный околоток. И вот меня уже отпускают. На крепкое рукопожатие адвоката я ответила своим не менее крепким. Все-таки импланты и почти 7 лет на экзоте при добавочных 0,2G свою лепту внесли. Организм целенаправленно модифицировался под новые условия обитания. И в результате я стала гораздо сильнее и заметно так тяжелее. Нежели среднестатистическая девчонка, примерно моего роста и сложения. Эдра удивленно глянул на меня, но лишних вопросов задавать не стал. Сам не дурак и быстро все понял, сложив два плюс два. Зато моя куриная лапка потерялась в его невероятно широкой ладони. Тут он, пожалуй, даже Кирилла Эдуардовича обошел. Вряд ли по силе, но вот по размеру грабалки точно. Пойдемте, юная госпожа. «Подальше от всей юдоли скорби и безнадеги, молвил он на великолепном русском литературном языке. Похоже, изучал его посредством далеко не общедоступных учебных баз, а более углубленных. Но что было особенно неожиданным, так это его голос. Такой, знаете ли, приятный баритон, хотя при таких-то выдающихся габаритах скорее ожидался громовой бас. Кроме всего прочего... В его темно карих глазах не отражалось то, что я обычно видела во взглядах других людей, впервые оценивших мою внешность. Профессиональная выдержка? Да хоть бы и так. Тоже ведь немаловажное качество для человека, который работает с людьми. Но тем не менее дядька прекрасно понимал, каково мне приходится. Потому что первым делом приказал местным вертухаем припереть мне временно конфискованный скаф. И дальше мы отправились на арест причалы осматривать мою собственность».